которые так страдают из-за принятых несколько лет назад кадицилов», сказала Мария Кивнув. Она пододвинула стул и посмотрела в лицо японцу. Она не заметила у спящего человека никаких признаков гениального ума или склонности к озорству. «А так что нужно от меня? Я приготовила тебе довольно сложную задачу. Хочу, чтобы ты сняла карту его мозга и модифицировала ее так, чтобы она в виде программы могла существовать внутри компьютера».